Штучка-шипучка разразилась в своем блоге гневным спичем, как кто-то просто пошутил, пару раз позвонив в 67-ю параллель сообщением о минировании. «Да, шутка трошовая, но это же была просто шутка, никто не пострадал». И уж тем более безобидно вел себя полный писец, заснял и остроумно прокомментировал эвакуацию людей из заминированного комплекса и приезд саперов. «Что тут такого?» – вопрошала девушка. И через пару дней песец был застрелен возле пляжа на глазах у тысячи людей. «Она воркуту с Анапой не перепутала?» — усмехнулась Вероника. «Вряд ли на местном пляже поместится хотя бы одна тысяча людей, разве что встанут плечом к плечу». Шипучка никого не обвиняла напрямую. Но из ее текста получалось, будто руководство комплекса обозлилось из-за вынужденного простоя на смешек писца и жестоко отомстило блогеру, не в силах добраться до хитро шифрующегося звонаря. А девушка, с которой писец встречался в аркуте официантка из параллели Алина Бельская, на другой день после гибели блогера пропала. И где она сейчас? Найдут ли ее? вопрошала Штучка. Ушла из дома и не вернулась. Так начинаются многие объявления на Лизе Аллер. И, к сожалению, часто пропавших людей находят уже слишком поздно. Не слишком ли дорогая цена за глупую, но безобидную шутку? И почему несколько тысяч прибыли магазинов были оценены выше человеческой жизни, а может и двух? Новое дело. Вероника открыла второе вложение видеофайл. Кто-то активно хайпует на убийстве Ершова. Вот уже исчезновение официантки приплели. Кстати, уж очень вовремя она пропала. В самый раз, чтобы заподозрить, что ее отправили вслед за Василием. И если, упаси боже, ее тоже найдут убитой, то на Ашкокова всех собак повесит. Знаем, проходили это с Витей в Краснопехотском. На видео писец энергично вещал в объектив о своих впечатлениях от варкуты, Шахтерской набережной и Рудника. Глядя на этого жизнерадостного парня, не верилось, что он уже больше никогда не будет ездить по городам, записывать стримы, вести путевой дневник, ухаживать за девушками, шутить и смеяться. «Реально удручающий лук», – тараторил Вершов, наводя объектив на развалины рудника. «Депрессивное местечко, которое могут обожать только депрессивные люди». Дальше последовало обильная сдобренная ненормативной лексикой рассуждения о том… «Какая глупость и old school фейки о магии севера, манящей тундре и северном братстве!» «Так, походу, раньше лохов сюда заманивали, чтобы города в вечной мерзлоте строить!» – трещал он. «А меня, походу, реально не втыкают руины!» Вспышка, хлопок. Штатив дернулся и заплясал в руках блогера. Голос Ершова захлебнулся на полуслове Разлетелись алые брызги. Изображение в объективе закувыркалось в полете, потом мелькнула толща воды – И все рассыпалось на квадратике и погасло. А потом появилось другое изображение, уже с иного ракурса. Вероника и парень-рыбак подплывают к телу блогера, вытаскивают его на берег. Доктор-горноспасатель склоняется над Василием. Седой мужчина отгоняет зевак под прикрытием кустовых ив, настороженно глядя в сторону рудника. «Ника, вот ты где! Мир тесен!» Морской подходил к ней. Сегодня из-за жары олигарх сменил водолазку и ботинки на рубашку пола и легкие мокасины На правой руке олел свежий укус. «Против местных комариков даже самые крутые секьюрити бессильны», усмехнулась Вероника и ответила. «Я хотела навестить официантку из параллели, сообщницу песца и звонаря, но не застала ее дома. А потом Вейдер скинул мне инфу, что девушка пропала». Некая блогерша пишет, что Алина ушла из дома и не вернулась, и нагнетает саспенс. И видео. Выстрел на мосту уже запилили в интернет. И ты вообрази, пока мы вытаскивали песца и пытались его откачать, кто-то не поленился нырнуть за его телефоном, чтобы извлечь карту памяти и выложить стрим, который Ершов записывал на мосту. «Что за стрим?» – спросил Виктор, садясь рядом с женой. В духе блогеров и негативистов. Наснимал заброшку и давай стенать какой-то депресняк И как тут все плохо. Ну да, за МКАДом жизни нет. Только медведи в лаптях ходят и самогон из горла пьют. Знаем, читали. Виктор взял у Ники телефон, открыл видеофайл. Да, это и в самом деле саспенс какой-то в духе Хичкока. Мы не видим стрелявшего и его жертву. Только брызги крови, задергавшееся изображение, слышим оборвавшийся на полусловие голос, потом телефон летит в реку. А это откуда снимали? С вертолета, что ли? Вид сверху. Не было никакого вертолета. Я бы запомнила. Я поняла, Витя, снимали с шахтерской набережной, там, где проход к тропе, ведущей к мосту, с приближением, чтобы захватить лица и эмоции. И что же это получается?